Глава восемьдесят пятая. Добрый кузен. Луиза немедленно исполнила совет отца. В третий раз отказала она Колхауну, на этот раз очень коротко. «Нет, никогда», — сказала она Колхауну. Кассия этот ответ не удивил. Он ожидал его. Он посмотрел на кузину, как ягуар смотрит на свою добычу. Казалось, он был уверен, что в его власти заставить ее переменить решение. «Вы это серьезно говорите, Лу?» – спросил он ее. «Я не собираюсь шутить. В таком случае вы не обдумали многого. Чего именно?» «Прежде всего, вы забыли, как я вас люблю», – Луиза молчала. «Мужчина, который любит женщину так, как я, не может пережить ее. Моя любовь до гроба», – Касси остановился, но Луиза продолжала молчать. «Я полюбил вас с того дня, с того часа, как впервые увидел вас», — продолжал он. «Не могу сказать, что чувство мое усиливалось впоследствии, потому что сильнее оно быть уже не могло. Помню, это было шесть лет тому назад. Я приехал к вашему отцу. Вы гуляли со мной в саду. Вы были еще девочкой, но выглядели уже тогда красивой женщиной, как теперь». Вы не знали, конечно, как забилось у меня сердце от прикосновения вашей руки, от звука вашего голоса. С тех пор ни время, ни расстояние, небеспечный образ жизни не могли изгладить произведенного вами впечатления. Креолка слушала серьезную и увлекательную речку Зена. Как женщине ей льстило то, что он говорил, и она смотрела на него, если не с сочувствием, то с сожалением. Да, Лу. Я испробовал все, чтобы забыть вас. Я не видел вас шесть лет. Я уехал с берегов Миссисипи в Мексику. Я начал кутить в Новом Орлеане. Но любовь моя к вам была та же. Она не ослабевала, как не могла и усилиться с той минуты, как вы впервые протянули мне свою детскую ручку и сказали хорошенький кузен. Чувство мое к вам изменилось только раз. Оно перешло в ненависть. Я готов был убить вас из ревности. Бог знает, что вы говорите, Кассий. Я, право, не виновата и никогда не давал вам повода думать, зная, что вы хотите сказать. Вы не давали мне повода думать, что любите меня. Я и не виню вас. Виноват и Бог, который создал вас такой прекрасный. И дьявол, который толкнул меня взглянуть на вашу красоту. Мне больно слушать вас. Ваша речь звучит слишком серьезно, чтобы ее можно было принять за месть. Но, право, Кассий. Найдутся женщины красивее меня, которые почтут себя счастливыми, слышать такие речи. Почему бы вам не обратиться к ним? Зачем?» – с горечью повторил он. «Праздный вопрос. Касси, я должна быть откровенна с вами. Я не люблю вас. И не согласна быть моей женой? Вот это уже совсем праздный вопрос. Ведь я только что сказала, что не люблю вас». А я сказал вам, что люблю вас. Это первая причина, почему я хотел бы жениться на вас. Есть и другие. Говорите, я слушаю. Вы не боитесь слушать? Мне нечего бояться. Но вашему отцу есть чего бояться. Говорите, что угрожает ему. Я его дочь, и у нас одни общие интересы. Вы заставляете меня говорить о вещах, которые не должны были знать. «Ошибаетесь, кузен Касси, я знаю все. Я знаю, что отец кругом в долгах, и что вы его кредитор. С тех пор, как мы приехали в Техас, вы постоянно даете чувствовать, не стесняясь даже присутствия слуг, что вы здесь хозяин. Вы хозяин этого дома, но не мой хозяин». Колхаун ошибся. Ставка, на которую он рассчитывал, проиграна. Но у него была в запасе другая. Он пустил в ход другое средство. «Прекрасно!» <смех> – желчно засмеялся он. «Я не хозяин над вашим сердцем, но ваше счастье в моих руках. Я знаю, что причина вашего отказа – этот презренный человек». «Кто это?» «Как вы наивны». «Ничуть. Но я знаю только одного презренного человека – вас, и поэтому не понимаю». «У вас сложилось обо мне такое дурное мнение?» Я постараюсь его оправдать своим поступком с вами. Вы говорите обо мне точно, я ваша рабыня или вещь кассий? Вы забываетесь. Как же вы намерены распорядиться мною? Любопытно послушать? Может быть, меня запрут в монастырь или в тюрьму? Последнее было бы вам приятно, если бы вас заключили в обществе. Пожалуйста, продолжайте. Мне хочется знать свою судьбу. Не торопитесь. Узнайте завтра. «Так скоро? Где же?» «В суде. Вернее, перед судом». «Я не люблю шуток, капитан калхаун «Это не шутка. Завтра будут судить мистера Морриса Джеральда, обвиняемого в убийстве вашего брата». «Это ложь. морис Джеральд никогда...» «Он убил вашего брата. Это будет доказано. И вы сами будете вызваны в суд в качестве свидетельницы». Глаза креолки широко раскрылись. В них, как в глазах газели, светились испуг и удивление. «Зачем меня призовут в свидетельнице?» «Я ничего не знаю», — сказала она наконец. «Вы знаете о своем свидании с Джеральдом в ночь перед убийством, о вмешательстве Генри, ссоре его с Джеральдом. Если бы не вы, он не убил бы его». Потом Генри, как сумасшедший, поскакал вслед за ним. «Кто это видел?» — почти машинально спросил Луиза. «Это видели двое». Касси Калхаун и Луиза Поиндекстер. «Ну так что же?» – спросила она хладнокровно. «Вы все еще не понимаете?» «Я хочу, чтобы вы высказались до конца». «Есть способ спасти отца от разорения, себя от скандала». «Я знаю». «И не согласитесь?» «Менее, чем когда бы то ни было. В таком случае вас завтра же вызовут в суд». «Прочь с глаз моих шпион! Сейчас же, или я позову отца!» — воскликнула Луиза. «Не стану докучать вам долей своим присутствием. Я ухожу. Если вы передумаете, скажите, чтобы я успел остановить дело. Доброй ночи, Лу. Засыпая, я буду думать о вас». Колхаун сказал эти слова с иронией и вышел. Луиза гордо стояла в прежней позе, пока его шаги не замерли вдали. Только тогда она опустилась в кресло и заплакала. Глава 86. Техасский суд. На следующий день рано утром со всех сторон к форту Инш потянулась пестрая толпа. Ехали всадники в одиночку и группами, шли пешие. Тут были плантаторы, купцы, подрядчики, охотники, барышники, даже торговцы-невольниками и всякого рода авантюристы и темные дельцы. Также пестр и разнообразен, как их профессии, был и наряд этих людей. В общем же, это была та же толпа, которая собиралась во дворе Пойндекстера, только многочисленнее и с той разницей, что в ней были и женщины. Одни сидели верхом на лошадях, защищаясь от солнца белыми шляпами, другие ехали под белыми навесами в элегантных экипажах. Все эти люди приехали послушать, как будут судить ловца мустангов Мориса Джеральда. Привлекала главным образом загадочность и таинственная обстановка преступления. К тому же исчезновение Генри Пойндекстера все еще оставалось необъясненным и не было доказано, что он убит. Все это должно было выясниться в суде. В 10 часов утра пришли, освободившись после утреннего парада, офицеры и солдаты. В пестрой толпе штатских замелькали мундиры артиллеристов, карабинеров, кавалеристов и армейцев. Жестоко ошибается тот, кто представляет себе Техасский суд по образцу английского с его судьями в белых мантиях, защитниками в напудренных париках и черной одежде, клерками, газетными репортерами, полицейскими в синих мундирах и целой толпой слушателей. Ничего подобного нет в Техасе. Там нет судебной палаты. Заседания суда происходят в дурную погоду в помещении, употребляемом и для других целей, в жаркие дни под открытым небом. Так было и теперь. Под старым развесистым дубом на краю плац парада был поставлен большой стол и полдюжина стульев. На столе виднелась чернильница, несколько томов законов, пара простых стаканов, бутылки воды, ящик гаванских сигар и коробок спичек. За таким образом столом сидел судья, не только не в судейской мантии, но даже по случаю жары без чертука и вместо парика в шляпе, сдвинувшейся на одно ухо. Около судьи сидели защитники, шериф, комендант форта, священник, доктор, несколько офицеров и еще несколько человек неизвестных профессий. Немного в стороне группа из 12 человек присяжных заседателей. Одни сидели на скамье, другие просто на траве. Несмотря на такую простоту и непринужденность, Техасский суд ничуть не хуже английского, в котором так много формальностей. Глаза всех были устремлены на сидевшего перед судом подсудимого Мориса Джеральда. Подозревавшиеся в убийстве другие лица, Мигуэль Диас и его три товарища, доказали свою алиби в ночь убийства и были освобождены. Они признались, что переодевались индейцами, но сказали, что делали это шутки ради. Глава 87. Лжесвидетель. Суд начался. «Джентльмены», — сказал судья, перестав курить свою сигару. «Мы собрались здесь, чтобы разобрать небезызвестное всем вам дело. Убит сын одного из наших почтеннейших сограждан. Перед нами подсудимый, обвиняемый в этом убийстве. Вам, господа присяжные, надлежит решить, виновен он или нет. «Признаете ли вы себя виновным?» – обратился он к Джеральду. «Нет», – кротко, но твердо отвечал подсудимый. Начался допрос свидетелей. Первого вызвали Обердоффера. Хозяин таверны показал, что Джеральд в ночь убийства выехал в полночь. Он расплатился в гостинице, и против обыкновения у него было в этот раз много денег. Он не сказал, куда едет. Но так как незадолго до этого отправил своего слугу с вещами домой, можно было думать, что он возвращается в Аламу. Одет был Джеральд, как всегда, в полосатый плащ. При нем было ружье, пистолеты и кинжал. Обердофферу показалось странным, что он уезжает так спешно, ночью, тогда как собирался уехать лишь на следующий день утром. Перед отъездом он где-то был и вернулся взволнованный. Позже Обердоффер узнал, что Джеррольд видели в этот вечер шедшим по направлению к плантации Пойн -Декстера. Едва успел уехать Джеррольд, в таверну прискакал Генри Пойндекстер. Он казался еще более взволнованным, спросил, дома ли Джеррольд, и узнав, что он уехал, поехал в догонку. Показания свидетелей были не в пользу подсудимого. Подозрительно главным образом было то, зачем он изменил намерение ехать утром уехал ночью. Непонятно только почему Пойндекстер поехал за Джеральдом. Было бы яснее, если бы случилось наоборот. Показания некоторых других свидетелей мало прибавили нового. Но вот вызвали свидетеля Колхауна. Его показания открыли мотивы преступления. Он рассказал все. О встрече в саду Джеральда с Луизой, о вмешательстве в дело брата, о ссоре, Об уходе Генри Пойндекстера вслед за ловцом мустангов. Показания Колхауна произвели сильное впечатление на всех. Он открыл интимную сторону дела. Взгляды всех устремились на сидевшую в коляске красавицу Луизу Пойндекстер. Явилась ли она в суд в качестве зрительницы или свидетельницы? Сомнение это быстро разъяснилось, когда судья вызвал Луизу Пойндекстер. Глава 88. Свидетельница. Во время показаний колхауна у одного из стоявших в толпе пожилого человека вырвался стон. Это был Вудли Пойндекстер, несчастный отец, потерявший сына, а теперь услышавший гибельные для репутации дочери показания. Луиза вышла из экипажа и спокойно прошла на отведенное для свидетелей место. Она не видела ничего вокруг даже устремленного на нее взгляда подсудимого. Она видела только своего кузена Калхауна, забывшего то положение, которое она занимала, и правила своего круга по отношению к женщине. Калхаун не выдержал ее гневного взгляда и поспешил спрятаться в толпе. Начался допрос. «Где вы были, мисс Поиндекстер, в ночь убийства вашего брата?» спросил судья. «В доме моего отца». «Не выходили ли вы в эту ночь в сад?» «Выходила». «В котором часу?» «Так, около полуночи». «Вы были там одни?» «Не все время». «Кто же был там, кроме вас?» «Мой брат». «Не был ли там кто-нибудь еще до прихода вашего брата?» «Конечно». «Там был мистер морис Джеральд, человек, сидевший на скамье подсудимых, смотрел на девушку восхищенным взглядом. В толпе одни были поражены ее признанием, другие негодовали. «Скажите, была ли ваша встреча условлена или случайно «Условлена. Может быть, вы не откажетесь сказать, какие были мотивы вашего свидания, мисс пойнт С минуту она колебалась, потом, взглянув на зрителей, произнесла. «Не стану скрывать. Я вышла в сад на свидание с человеком, которого любила, люблю и теперь, хотя он обвиняется в преступлении. Правда ли, что ваш брат был сердит на подсудимого, когда расстался с ним? Да. В толпе пробежал ропот. И так повод к убийству был. Свидетельница подтверждает это. В толпе послышались крики «Повесить его! Повесить!» Судья призвал собрание к порядку. Брат мой, однако, простил мистера Джеральда и поехал, чтобы помириться с ним. Они поссорились после, — попробовал вмешаться Колхаун, но судья остановил его. Слово было не за ним. Закончив дачу показаний, Луиза вернулась в коляску с тяжелым сердцем. Своими показаниями она ухудшила положение Джеральда. Когда она шла через плац, одни провожали ее презрительным взглядом, Похвально ли для девушки из общества назначать свидание ночью? Другие завидовали счастью ловца мустангов. После нее снова говорил колхаун Каждое слово его было злой ложью, но дикая толпа снова завопила. «Повесить! Повесить!» Страсти разгорались, и суд законный грозил перейти в суд линче «Каких еще надо доказательств? Зачем медлить? Повесить убийцу на суку дуба!» К счастью для подсудимого нашлись люди, неубежденные в его виновности. Несогласно с мнением большинства, была группа офицеров, толпившихся вокруг майора. По приказанию последнего из форта появились драгуны и оцепили место, где находились судьи и подсудимый, чтобы оберечь последнего от толпы. «Граждане!» — обратился судья с упреком к толпе. «Нельзя же повесить человека, не выслушав его!» «Какой же это был бы суд? Это было бы убийство!» «Он сам убийца и заслужил смерть!» — закричали из того уголка, где находился капитан колхаун «Вы даже не выслушали свидетелей обвиняемого!» И судья вызвал Филима, потом Зеба Стемпа. Сбивчивые показания слуги ирландца пользы подсудимому не принесли. Филим слишком путался. Что касается Стемпа он попросил позволения дать свои показания после речи подсудимого. Хотя это было и не принято, но чуждый всякого формализма Техасский суд разрешил это отступление, не видя в нем ничего дурного. Глава 89. Слово подсудимого. «Джентльмены», — начал подсудимый — обращаясь к судьям и присяжным в настоящем техасском стиле. «Благодарю вас за данное мне разрешение говорить. Не стану утомлять вас долгой речью. Буду краток. То, что кажется вам странным и необъяснимым, довольно просто. Если бы мисс Поиндекстер отказалась дать показания, я молчал бы. Теперь я имею право говорить». Многое и сказанного здесь одним из свидетелей верно, но многое ложно, как уста того, кто говорил. Кассик вздрогнул при этих словах. Наше свидание было действительно прервано ее братом. Он рассердился на меня, это правда. Но неверно, что ссора наша возобновилась после. Тот, кто сказал это, лжет. Напротив. Генри Пойнт Декстер извинился передо мной за свою запальчивость. Я же был расположен к нему самым искренним образом. Мне было легко простить несколько слов, сказанных сгоряча этому всегда милому и доброму человеку. Мы помирились. «Где произошло примирение?» — спросил судья. «В четырехстах ярдах от места убийства». Судья встал от волнения. Ответ Джеральда поразил всех. До сих пор никто не говорил об убийстве. Джеральд первый произнес это слово с уверенностью. «Вы хотите сказать место, где нашли лужу крови?» переспросил судья. «Я говорю о месте, где был убит Генри Пойндекстер». Толпа заволновалась. Кто-то болезненно застонал. Это был Вудли Пойндекстер. Несчастный отец все еще надеялся, что сын его жив. Теперь он услышал что он убит. Вы уверены, что он убит? Продолжал допрашивать судья. Уверен. Я говорил, что мы помирились с Генри Пойндекстром. Расскажу, как это произошло. Когда я ушел из сада, я переплыл реку, но ночь была теплая, и пока я дошел до гостиницы, платье мое высохло. Еще раньше я послал слугу своего Валаму. И так как ничто не удерживало меня больше в гостинице, расплатился с хозяином и решил ехать в ту же ночь. То, что произошло в саду по экстера было мне неприятно и заставило меня ускорить свой отъезд. Ехал я тихо. Мне было все равно, где провести ночь, в прерии или под кровлей своей хижины. После всего, что случилось, мне было не до сна. Я знал, что на заре буду в Аламу. Я не оглядывался и мысль, что кто-нибудь преследует меня, не приходила мне в голову. Проехав полмили лесной дорогой, я услышал конский топот и был очень удивлен, когда узнал в догонявшем меня всаднике Генри Пойн-Декстера. Так как он сердился на меня в момент моего ухода из сада, я подумал, что там ему помешала сестра, и что теперь он приехал требовать от меня удовлетворения. Внутренне я решил не уступать, потому что не чувствовал себя виноватым. Правда, наше свидание с его сестрой было тайное, но в этом были виноваты другие. Мое чувство к ней было честное и чистое. Я люблю ее и сейчас всею душой. Луиза Поиндекстер слышала эти слова, и сердце ее, несмотря на глубокое горе, забилось гордым торжеством. Значит, ее ревность ни на чем не основана. Не станет же лгать человек, которому грозит смерть. Его признание – не может быть неискренним. Глава девяностая. Суд прерван. Несколько раз злобно настроенная толпа пыталась прервать допрос Джеральда, но судья и драгуна майора сумели сохранить порядок. Джеральд продолжал. «Я поехал навстречу и был поражен его поведением. Он просил меня забыть обиду и протянул мне руку которую я от души пожал, надеясь, что со временем мы станем братьями. Мы поехали некоторые расстояния вместе, мирно беседуя. Предмет нашей беседы не может интересовать суд. Остановившись под деревом, мы выкурили по сигаре, и тут мне пришла фантазия поменяться с ним, по обычаю Каманчий, в знак дружбы плащами и шляпами. После этого мы простились и расстались. Он поехал домой. Мне же было все равно, где ночевать. Я слез с лошади, лег под дерево, завернулся в плащ и заснул. Очень скоро меня разбудил как бы звук выстрела. Лошадь моя тоже вздрогнула и насторожилась. Прислушавшись, однако, я ничего не услышал. Подумал, что выстрел почудился мне во сне и снова заснул. Меня разбудил утренний холод. Встав, я... Точно меня что тянуло, пошел в ту сторону, откуда ночью почудился выстрел. И что же мне представилось? «Всадник без головы!» — закричали голоса в толпе. «Всадник без головы!» В первый момент возгласы эти можно было принять за насмешку над судом и речью обвиняемого. Но нет, взгляды всех устремились вдаль. На равнине показался ужасный всадник. Сначала он ехал прямо к форту, Потом остановился, наконец лошадь его захрапела, громко заржала и повернула обратно в прерию. В толпе произошло замешательство. Многие бросились к своим лошадям и поскакали в степь, преследуя всадника без головы. Суд был прерван. Глава девяносто первая. Погоня. Мало-помалу преследовавшие всадника без головы стали отставать. И когда он скрылся в лесу, за ним продолжали следовать лишь двое – Кассий Калхаун на своем сером мустанге и Стэмп, от старой кобылы которого трудно было ожидать такой прыти. По-видимому, Стэмп не столько стремился догнать всадника без головы, сколько боялся потерять из виду Калхауна. Лошадь ужасного всадника то и дело сворачивала, прыгала в сторону, в чащу, стараясь сбить с толку охотников. Наконец она скрылась из виду. «Проклятые животные!» — воскликнул колхаун «Опять уйдет от меня!» «А тут еще этот шпион Стэмп едет за мной по пятам!» «Как бы охотно я избавился от него!» Рука колхауна сжала ружье. «Жаль, нельзя пристрелить его. За нами следуют другие. Сейчас найдут его труп, услышат и выстрел». Кассий прислушался. Все тихо. Не слышно даже конского топота. Стэмпа не видно. Только ястребы кружат в воздухе над головой. Проехав двести шагов, Калхаун увидел вдруг всадника без головы. Лошадь его стояла, опустив голову, в низких кустах. Она запуталась поводьями. «Наконец-то поймана!» поймано воскликнул Калхаун, и мигом очутился около всадника без головы, которого столько времени тщетно преследовал. Глава девяносто вторая. Под конвоем. Калхаун схватил лошадь за узду, Животное попробовало вырваться, но напрасно. Всадник же не оказал никакого сопротивления. Оглянувшись и не видя никого, Калхаун достал кинжал, приподнял на груди плащ всадника и готовился вонзить оружие, как вдруг его остановил появившийся из-за кустов зэп -стэмп. «Что вы делаете?» — закричал охотник. «Я боялся, что лошадь вырвется и убежит, и хотел перерезать ей горло». Нашелся он, но тотчас же спрятал кинжал. «Вот как? Вы хотели перерезать горло лошади?» «Конечно же». «Да, всаднику кто-то сделал эту операцию раньше. Однако что вы намерены делать с ним?» «Еще ничего не успел придумать. Это, оказывается, труп человека». «Да, трудно предположить, чтобы это мог быть живой человек». Ведь головы под плащом нет? Поднимите-ка плащ. Мне неприятно дотрагиваться до этого ужасного трупа. Странно. Ведь вы только что не побоялись дотронуться до него. Это было сгоряча. Я был рад, что поймал лошадь. Стэм подошел к всаднику и приподнял плащ. — Это действительно труп. И труп вашего кузена, Кенри Пойндекстра, — воскликнул он. «Ну что же мы стоим? Надо отвести и лошади всадников в Форт Инж, пока там идет суд. Это будет лишний свидетель. Может быть, он укажет нам, кто виноват, Джеральд или кто-нибудь другой. Что же вы не двигаетесь?» Стэмп выразительно взглянул на Колхауна. «Конечно. Конечно, нам нечего здесь делать», — заторопился тот слемп поехал вперед и повел пойманную лошадь колхаун нерешительно следовал за ним. он колебался ехать ему в форт или в другую сторону подальше от форта. заметив это стемп пропустил его вперед грозно посмотрел на него и поехал за ним держа ружье наготове. Колхаун понял что при первой попытке бегства стемп выстрелит в него под таким конвоем выехал касссси в прерию. Вдали уже виднелся плац, где происходил суд. Еще раз в душе Кассия произошла борьба. Он не знал, что лучше — попробовать ли бежать и скрыться в лесу или встретить лицом к лицу надвигающуюся грозу. Ах, если бы этот проклятый Стэмп оставил его на минутку наедине со всадником! Но он, очевидно, что-то подозревает. Это еще не значит, что он что-нибудь знает» и с равнодушным видом Калхаун выехал в прерию в сопровождении Стемпа и в компании садника без головы.